Тема восьмая. Законники. Законники противопоставили конфуцианскому ритуалу Ли закон Фа и целиком отказались от методов убеждения, то есть от нравственного принуждения, положившись на правовое принуждение и наказание. Совесть они заменили страхом. Наивные представления о государстве как большой семье были заменены представлением о государстве как бездушном механизме. Место добродетельных мудрецов заняли чиновники. Место правителя, отца своего народа, деспот-гегемон, который мнил себя превыше предков, народа и самого неба. Высшей целью стала внешняя цель победы своего царства в борьбе царств, покорение других царств, и воссоединения Поднебесной, Китая. Ради этого изгонялись всякие излишества, упразднялось искусство, пресекалось разномыслие, уничтожалась философия. Все упрощалось и унифицировалось. Законники видели экономическую основу могущества государства в земледелии, ремесла и торговля ими ущемлялись. Земледелие и война. Вот главное, на что государство должно опираться и ради чего оно должно существовать. Положительным у законников было то, что они выдвинули концепцию равных возможностей, согласно которой государственные должности должны замещаться по способностям, а не по именитости, а тем более не должно быть наследственных должностей. Законники ввели систему круговой поруки. Шан-Ян – это законник-практик, возвысившийся в середине IV века до нашей эры в царстве Цинь в качестве советника-правителя этого царства. Шан-Ян провел реформы, вошедшие в историю как реформы Шан-Яна. Была введена частная собственность на пахотные земли. В области управления утвердилась система круговой поруки и взаимного доносительства. С именем Шан Яна связывают книгу «Шан Цзюнь Шу» – книга правителя области Шан. Страница 51. Традиция, и инноваторство. Эта книга начинается с полемики Шан Яна с конфуцианцами, которые отговаривают правителя Цинь от нововведений и призывают его оставаться верным верном старине традиции. «Когда подражают древности, не совершают ошибок» Параграф 2, страница 213 Шан Ян указывает на то, что и люди, и общество меняются, что в древности люди были просты и поэтому честны, ныне же люди хитры и поэтому нечестны. Параграф 2, страница 221 Если раньше и можно было управлять людьми, исходя из добродетели, то теперь необходимо прежде всего иметь законы о наказаниях». Параграф 2, страница 221. «Поэтому, — отвечает Шан конфуцианцам, — тот, кто идет перекор древности, не обязательно заслуживает осуждения, и чтобы принести пользу государству, не обязательно подражать древности, ведь мудрый творит законы, а глупый ограничен ими». «Одаренный изменяет ритуал, а никчемный связан ритуалом». Параграф 2, страница 213. «При определении методов управления следует исходить из основной задачи, стоящей перед государством». Эту задачу Шан Ян видел в насильственном объединении Китая. «А это означает, что ныне дела обстоят совсем не так, как в глубокой древности». Параграф 2, страница 221 что также говорит против слепого следования старине. Шан Ян – новатор. Управление. Выступая против конфуцианского управления, Шан Ян заявлял, что «доброта и человеколюбие – мать проступков», параграф 2, страница 214, -я. что «истинный добродетель ведет свое происхождение от наказания», Параграф второй, страница 217. И что к такой добродетели можно прийти лишь путем смертных казней и примирения справедливости с насилием. Параграф второй, страница 223. Чтобы можно было наводить порядок, еще до того, как вспыхнут беспорядки, необходимо... Первое. Иметь в государстве много наказаний и мало наград. Второе. Карать жестоко, внушая трепет. Третье. Жестоко карать за мелкие преступления. Например, человек, обронивший по дороге горящий уголек, карается смертью. Тогда большим преступлением неоткуда будет взяться. Четвертое. Разобщать людей взаимной подозрительностью, слежкой и доносительством. Только так, утверждал Шан Ян, Может сложиться страна, где народ боится государственных законов и послушен в войне. Параграф 2, страница 215. -я. Где народ пойдет на смерть за правителя. Однако народ царства Цинь не принял методов управления Шаньяна. И как только благоволивший к Шаньяну правитель Цинь умер, Шаньян был казнен. Однако семена, посеянные Шаньяном, не погибли. Они дали всходы и принесли плоды для всего Китая, правда, не сразу, а через 125 лет. Хань Фэй Цзы Это последний значительный философ периода Чжань Го. Он ученик Сюнь Цзы. Хань Фэй Цзы использовал в интересах школы Фа Цзя учение Сюнь Цзы о злой природе человека и о необходимости единомыслия. Если Сюнь Цзи полагал, что злая природа человека изменяется воспитанием, то Хань Фэй Цзи утверждал, что эта природа вообще не может быть изменена в лучшую сторону, она может быть лишь пресечена наказанием и страхом перед наказанием. Страница 52. Критика философов. Живя в конце золотого века китайской философии, Хань Фэйцзы подвел ей своеобразный итог. Философия вредна для государства. Она предлагает людям непонятные и противоречивые образцы для поведения, а тем самым сбивает людей с толку, сеет смуту и мешает управлению. Хань Фэйцзы называет философские учения глупыми и лживыми, запутанными и противоречивыми, параграф 2, страница 277, О речи философов – утонченными и таинственными, параграф 2, страница 269. Особенно неодобрительно отзывается Хань Фэй Цзы о конфуцианцах, которые культурой подрывают законы, параграф второй страница 267, и, живя в прошлом, совершенно бесполезны для управления государством. «Этот люд нельзя использовать на службе, он все равно что чучело». Параграф 2, страница 280. «А между тем эти книжники получают обильные награды, тогда как на земледельцев ложатся тяжелые подати. При таком состоянии дел нельзя достичь того, чтобы простой народ упорно трудился и поменьше болтал языком». Параграф 2, страница 278. Однако сам Хань Фэйцзи опирался в своем мировоззрении на даосизм. Он пытается разъяснить учение Лао Цзы, но это разъяснение было в духе школы Фа Цзя. Хань Фэйцзы понял Дао как юридический закон, которому подчиняется само небо. Дао – законы вещей, все подчинено законам, небо – вещи – человек. Не подчинены закону только Дао и правитель. Правитель. Правитель – государственное воплощение Дао. Его сердце – вместилище Дао. Правитель должен быть подобен Дао. Отрешенность, спокойствие, недеяние – такова сущность Дао. Поэтому следует отбросить проявление радости и гнева, и сделать свое отрешенное сердце вместилищем Дао». Параграф 2, страница 227. «Дао единственно и неделимо, и правитель должен быть единствен и полагаться только на самого себя. Дао пусто, неподвижно, спокойно и уединенно. Правитель должен скрывать все глубоко в себе, не открываться своим подданным, своим чиновникам». Правитель должен быть окружен таинственностью. В противном случае он будет окружен не послушными чиновниками, а тиграми. Если государь потеряет свою таинственность, то тигр будет идти за ним по пятам. Параграф 2, страница 228. Сила правителя в строгом соблюдении законов и в наказаниях. Если законы и наказания строго соблюдены, Тигры превращаются в людей и принимают свой прежний облик чиновников. Параграф 2, страница 228. Хань Фэйцзы разъясняет по-своему даосские тезисы о том, что тот, кто на высоте дао, похож на заблуждающегося, и что сила в бездействии, не деянии. Правитель должен притворяться темным, глупым, заблуждающимся и бездействующим. Так он узнает подлинные мысли своих подданных и усыпит бдительность врагов. Но недеяние имеет и второй смысл. Правитель может быть бездеятельным, если у него хорошо работающий государственный аппарат. В таком случае он не только может, но и должен быть бездеятельным. Страница 53. Кавычки спокойствие и молчание, держись позади. Никогда не ставь себя в роль исполнителя. Беда для государя, если он занят тем же, что и чиновники. Когда государь доверяет чиновникам, но их дела не сливаются, народ следует за ним, как один человек. Кавычки закрытые. Параграф 2, страница Это искусство управления Хань Фэйцзы ставит даже выше закона. Закон для народа, искусство управления для государя. Закон всем явен, искусство управления тайна. Говоря о Хань Фэйцзы, древнекитайский историк Сыма Цянь замечает, «жестокость у него доведена до предела, а милосердие сведено на нет». Закрытое примечание. Сыма Цань. Избранная. Москва, 1970 год. Страница 65. Конец примечания. Империя Цинь. После генеральной репетиции в царстве Цинь при Шан-Яне программа законников была реализована в империи Цинь, образовавшейся вследствие того, что из борьбы царств победителем вышло царство Цинь. Периоду бурящихся царств пришел конец. Правитель царства Цин стал китайским императором Цин Шихуаном. Он ввел единое для всего Китая законодательство, единые денежные единицы, единые единицы измерения, единую письменность, единую имущественную и социальную градацию населения, единый военно-бюрократический аппарат, завершил строительство Великой китайской стены. После этого перешли к унификации культуры. Новый император принял законопроект своего советника Ли Сы, ранее бывшего вместе с Хань Фэй Цзы учеником Сюнь Цзы. В законопроекте говорилось «в древности, когда Поднебесная пребывала в смуте и раздробленности, никто не мог привести ее к единству, и поэтому господствовали влиятельные князья». А все проповедники восхваляли старое для того, чтобы нанести ущерб новому. Они прибегали к лживым словам, чтобы внести в существующий порядок путаницу. Люди хвалили те философские учения, которые нравились им, и признавали ложным все, что установилось сверху. Но вы, государь, объединили поднебесную, отделили белое от черного» и установили единопочитание лишь одного императора. В такое время частные школы творят беззаконие. Стоит им узнать, что издается тот или иной указ, как они начинают истолковывать его по-своему. Во-первых, этим они смущают собственную душу, а во-вторых, возбуждают кривотолки. Они осмеливаются осуждать деяния повелителя, возбуждают незаконные интересы, и, возглавляя толпу, сеют клевету. Если не запретить эти частные учения, то государь может потерять авторитет, и среди его подданных будут сколачиваться группировки. Поэтому закрыть частные учения благоразумнее всего. Я просил бы изъять все имеющиеся литературные произведения, книги стихов, исторические издания и сочинения всех философов. Тех, Кто через 30 дней после опубликования этого труда не сдаст книги, ссылать на каторжные работы. Можно не изымать лишь медицинские, гадательные и сельскохозяйственные книги. Люди, желающие учиться, пусть учатся у ваших чиновников. Кавычки закрытые примечания. Сыма Цянь. Избранная. Страница 224. Конец примечания. Страница 54. Далее Сыма Цянь продолжает кавычки, «Цинь Шихуан одобрительно отнесся к совету Ли Сы, изъял Шицзин, Шуцзин и все изречения философов. Этим он пытался оглупить народ». На основе этого законопроекта, ставшего законом, большинство книг было сожжено, сотни философов утоплены в нужниках. Однако эта первая культурная революция в Китае 213 год до нашей эры не принесла никаких плодов, кроме тех, которые обычно несет с собой деспотизм, то есть страх, обман, доносительство, физическое и умственное вырождение народа. За утайку книг кастрировали и отправляли на строительство Великой Китайской Стены, стоившей жизни сотням тысяч людей. За недоносительство казнили, доносчиков награждали и повышали в должности. Цинь-Шихуан заболел манией преследования. Когда Цинь-Шихуан умер, то были умерщвлены все его бездетные жены, а строители гробницы замурованы живьем вместе с мертвым императором. Младший сын Цинь-Шихуана узурпировал власть, истребив всех своих двадцать братьев и их родственников. Был казнен Ли-Сы, три ветви его рода были истреблены просуществовав всего лишь 15 лет, империя Цин пала, ее сменила империя Хань. Период империи Цин – единственный период в истории Китая, когда была прервана традиция. Новая династия Хань восстановила традицию. Уничтоженные книги, среди них и Конфуцианский Лунь Юй, были восстановлены по памяти. В 136 году до нашей эры Ханьский император У-Ди возвел конфуцианство на уровень государственной идеологии Китая. Но это было уже конфуцианство с примесью легизма. В этом неоконфуцианстве «ли» – ритуал, и «фа» – закон, слились воедино. Методы убеждения и примера с одной стороны, и принуждения и наказания с другой пришли в состояние гармонии. Другие философские школы, муисты, школы имен, так и погибли. Третьи, даосы, рассматривались как неофициальные, наряду с пришедшим из Индии буддизмом. Характерные для доцинского периода явления духовной жизни общества, плюрализм школ, борьба мнений, невмешательство властей в область мировоззрения так и никогда не были восстановлены. В этом смысле период чжань действительно был золотым веком китайской философии. Борьба конфуцианцев и легистов оказалась актуальной и в наш век, когда, начиная свою культурную революцию, маоисты записали в свои ряды цинь шихуана. Своих же противников они отождествили с конфуцианцами. В 1973 году Женьминь-жибао повторила лозунг Цинь Шихуана Фэншу, Кэнжу, то есть «Книги в огонь ученых в яму». Страница 55. В 1974 году в Китае разгорелась борьба против Конфуция и поставленного с ним рядом Линь Бяо под лозунгом «Разожжем пламя ненависти к презренным изменникам и контрреволюционерам Конфуцию и Линь Бяо». В передовой статье Жень минь на этот раз говорилось «На всех фронтах нашей партии ширится политическая борьба, массовая и углубленная критика линь Бяо и Конфуция, развернутая и руководимая лично великим вождем-председателем Мао Цзэдуном. Примечание. Смотри. Федоренко НТ Древние памятники китайской литературы. Москва, 1978 год, страница 30. Конец примечания. В этой борьбе незримым союзником Мао был Цин Шейхуан, который был воспет Мао Цзэдуном в стихах задолго до маоистской культурной революции в Китае. Так, казалось бы, далекое прошлое сплелось с настоящим. Так подтвердилось еще раз, что и прошлое может стать актуальным. Конец четвертой лекции.